Металла. Дворец герцогини Курлянской. Герцогини Курлянская Анна Иоанна и мамка Василиса. Царевна, матушка, голубонька моя, неужто правда, злодей-то наш, притеснитель Меншиков в беду попал, от двора отрешен? Что там от двора? Гляди, мамка, как бы от головы его не отрешили. Конец ему ненавистному, конец настал. А ты убивала, с места себе не находила. Глядишь, солнышко и к нам заглянет, и твоя судьба к лучшему переменится. Ведь сколько лет окаянный властвовал. Да сколько себя помню, мамка. А ведь мне четвертый десяток на половине. Страх подумать. А может еще и звернётся змий проклятый? Какой выход найдет? Да нет, мамка. В Раненбурге его со всей семьей заперли. С Солдатами караулит. Целый совет в делах его разбирается, сколько накрал, где исподличился. Имущество его всего лишили, что сел, деревень, городов, целых, что дворцов-то в Москве и Петербурге, что бриллиантов одних с невесты-то порушенной сняли. Пётр Михайлович сказывал, Тысячи листов бумаги исписали, как описи делали. Да и то рукой махнули. Все прямо так раздавать стали. Это кому же? Сестрица Просковья, дом у ворот Мясницких, помнишь? Церкв он еще там на дворе поставил. Выше Ивана Великого хотел вывести. Да дяденька Пётр Алексеевич запретил. Сестрица Катерине Дому лебяжьего переулка, недалеко от Боровицких ворот, опальная царицы Евдокии, в Москве она теперь живет, Так все кареты до да лошадей. А тебец, что голубонька, какое имущество? А мне мамка ничего, совсем ничего. Ни их, ни я теперь чужая, они для себя хватают. Совесть потеряли. А еще сестрицы родные, одних них родителей, дочери. Да как же такому быть? Ты бы хоть им голубонька отписала, себе напомнила. Может, и испохватились бы? Вон говоришь, какие у бывшего князя богатства. Так неужто на всех бы не хватило? Неужто не знают, как ты тут копейки считаешь, маешься? Как не знать? Все знают. Да что я им? Ни помощь, ни угроза. Ломоть отрезанный да за границу выкинутой. Чего об моих интересах печься? Да хоть мебелешки бы какой, зеркал бы, штофные завесы, гляди, в лохмотье износились, сменить не на что. Какую особу государскую принять стыд один? Может самой тебе поехать поговорить? Так была же на коронации Пащенко, лопухинского то гратуляции приносила Гратуляция, поздравления. Мальчишка противная, рыло воротит, все нацараем на Елизавету глядит. Мал-мало а уж на баб заглядывается. И она не прочь глазки ему строить, улыбается. Заулыбаешься, коль у него власть. Да что он может, сопляк безмозглый? Как Александр Данилович прикажет, так и станет, как велит говорить, так и вякнет, ни слов своих ни разуму. Оно, конечно, Двенадцать годков молчит ещё. Сестриц твою Наталья всего годком старше, а все соображает. Подсказчиков к себе не допускает, сама да сама. А брат Свиш к ней прислушивается. Видать, в деда пошла, в Петра Алексеевича. А что, коли к ней? Да помн тебя, мамка, не знаешь, кого найти, чтоб пониже мне поклониться да унизиться. Это мне-то царевне российской герцогине Курлянской. Мочи моей боли нет. А платишки-то царицыны куда же? Гардероб царской. Ох, оставь, прочь пошла старая, прочь. Иностранные дипломаты готовы были обвинить Видосса, что поддержка им Екатерины в момент избрания на царство была куплена за высокую цену. И небольшое между строк уточнение. Екатерина то ли покупала, то ли откупалась. Откупалась, но тогда понятен ее страх перед Федосом. Его самоуверенность и на первый взгляд необъяснимые права. Чего стоит одна его фраза о Екатерине, услужливо сообщенная тайному сыску Феофаном Прокоповичем: "Будет еще трусить, мало только подождать". О чем то Федос промолчал. Но ведь в любую минуту мог нарушить молчание, и тогда нет, нет, только не это. Меры предосторожности говорят сами за себя. Речь шла о главном, о власти. Да и так ли важно, кого именно имел в виду, назвал или даже написал Пётр? Руками Екатерины Меншиков борется со всеми, у кого была хоть тень прав. Анна Петровна Её срочно вывинчает с герцогом Галштинским и чуть ненасильного насильно из России. Евдокия Лопухина неожиданно вырастает в государственную преступницу. Из места ссылки ее переводят для строжайшего заключения в Шлессельбургскую крепость под охраной в несколько сотен человек. В недрах тайной канцелярии усиленно ведется следствие о бродячем монахах ризологии объявившимся в России, чтобы передать сыну царевича Алексея поклон от тётки Римской императрицы. Кого бы ни называл своим наследником Пётр, он называл не Екатерину. И в этом главная опасность. Нарушение его воли, незаконная узурпация престола. Последствия подобного обвинения целиком зависели от политических связей и ловкости тех, кто захотел бы его выдвинуть. Чувствовать уверенно себя Екатерина не могла. Следствие в тайной канцелярии. Допросы, когда дыбой, раскаленным железом, всеми ухищреннейшими пытками средних веков надо было заставить говорить, прежде всего говорить, пусть в бреду боли и отчаяния человек становился способным к любой лжи. Разве так часто дело заключалось в правде? Тем более с Федосом. Его вообще не допрашивают. Даже проверенным и довереннейшим исследователей с ним не дают говорить. Якобы состоявшийся со следствие без следов протоколов поспешно набросанный приговор, где только туманным намеком неуважения к императрице и отправка из Петербурга к тому же в начале почти пышная Федосу разрешается забрать с собой все, что нужно для удобного житья: множество одежды, дорогую утварь, провизию, целую библиотеку книг. Временная почетная ссылка не больше. На пути ушли Сельбурга, его нагоняет нарочный с ящиком дорогого вина от самого Ушакова, но и с приказом произвести полный обыск. А там подразняние предлогами На каждом перегоне становилось все меньше спутников, все меньше личных вещей. Где было догадаться Федосу, что в Карельском монастыре уже побывал капитан Преображенского полка Пырин с приказом приготовить особую тюрьму? А если в монастыре не окажется стен, то возвести вокруг него для охраны одного Федоса целое укрепление, острог. Но стены оказались достаточными. И Пырин удовлетворился тем, что из четырех монастырских ворот приказал заложить трое для крепкого караулу. Снятые им специальные чертежи и планы одобрил царский кабинет. Федос не должен был выйти отсюда. Но вот дело Федоса. Если бы его удалось замкнуть монастырскими стенами, Почем знать, с кем он мог в свое время в Петербурге или Москве говорить, откровенничать то для выяснения не избежать участия и помощи тайного сыска. Архиепирей Варлаам Овсянников, не успев появиться его дело, указаны Катерины будет передано лично Меншикову. Не постигла ли та же судьба и исчезнувшие дело Федоса? А сам Варлаам исчезнет в недрах тайной канцелярии. Личный секретарь Федоса Герасим Семенов? с ним еще проще. Кронверк Петропавловской крепости, врыжящий полусвет раннего сентябрьского утра. Сомкнутые штыки сорока преображенцев. Равнодушные и торопливые слова приговора. Герасим Семёнов. Слышал ты, от бывшего архиереев Феодосии Варламова Вянникова, про их императорское величество злохулительные слова? И сам с Феодосом конным прилично и говаривал и ему рассуждал. И Имел ты Герасим с ним Федосом на все российское государство зловредительный умысел, и во всем том ему плуту Федосу был ты Герасим собеседник. За те твои важные государственные вины ее императорское величество указало тебе Герасиму учинить смертную казнь. Знак самого Ушакова и под взмахом топора голова падает на плаху. Потом ее поднимут там же на каменный столб, подписав внизу на жестяной доске вины казненного. Напишут для всеобщего сведения и устрашения. Но когда некой артиллерии капитан пошлёт своего копииста списать приговор, ретивый копииста не только не подпустят к каменному столбу, но сам он окажется на допросе в тайной канцелярии. Откуда взялось его любопытство, И не крался ли за ним известный умысел? Среди личных бумаг Федоса оказывается письмо, полученное им вскоре после смерти Петра. Пожелавший остаться неизвестным автор предупреждал Федоса, что граф Андрей Матвеев распускает о нем неблаговидные слухи. Ссылаясь на свидетельство собственной жены, говорит, будто Федос на похоронах Петра смеялся над Екатериной. Когда она, государыня, в крайней своей горести, любезного своего государя-мужа, ручку целовала и слезами оплакивала, сомневаться в правдоподобности слов Матвеева нет оснований. Но Екатерине важно другое: не было ли сказано Федосом еще что-то? Не объяснял ли он причины своих издевок? И вот одного за другим расспрашивают, недопрашивают всех, кто присутствовал при упомянутом разговоре. расспрашивают приезжая их к каждому домой. начальник тайной канцелярии и тут же берет подписку о неразглашении. да еще остается автор письма, неизвестный и тем более опасный. он мог знать гораздо больше, чем писал, мог делиться тем, что знал с другими. а вот эти другие, как их искать? Под замком, оказывается, дом некой вдовы Шустовой, между Арбатом и Никитской, спешно выехавшей со всеми чадами и домочадцами в Нижний Новгород. Уволен и исчез, поверенный в делах имеретинской царевны Дарьи Орчиловны, и царевна отказывается дать сведения о нем. И сколько еще таких скрытых и скрывшихся свидетелей. Федоса нужно убрать, но его нельзя казнить это равносильно публичному признанию как много он знает слишком свежа в памяти его близость с петром другое дело его секретарь людей простого сословия казнили и куда за меньшие вины фидосы можно обвинять но опасно даже для виду допросить да и о чем? вдруг в возглаблении или с расчетом он захочет сказать то что ему в действительности известно Даже с ссылкой приходится принимать меры предосторожности, чтобы все выглядело благопристойно, без спешки. А уж там, вдали от столицы и тысяч настороженных глаз, вступит в действие другая инструкция, которая должна привести к нужному исходу, к смерти. В ожидании нее остается добиться, чтобы ни одно слово Федоса не было, не могло быть услышано. Отсюда неисходная тюрьма заложенные дощели окно подземелья, опечатанная дверь. Зато после смерти тело Федоса стоило привезти в Петербург, похоронить ли с некоторыми почёстями, показав, что смерть наступила без насилия, отсюда спешный осмотр в пути не произошло ли подмены, обмана. Теперь трудно сказать с уверенностью, что изменило первое решение. Может быть, его приняла сама Екатерина без советчиков, решивших от него отказаться. Зачем поднимать старую историю, напоминать о судьбе Федоса? А вид истерзанного голодом и лишениями тела, мог сказать о худшем виде насилия, чем прямое убийство. И вот приходит второе решение похоронить. Все равно где, все равно как, лишь бы скорее. Цена лжи о последней воле Петра стала ценой жизни Федоса. И теперь была выплачена сполна.